спустя какое-то время И что теперь учитель нарушил молчание молодой воин Ты можешь больше не называть меня учитель Перерос и способен сделать то, что мне не под силу бросить вызов богам Да только необходимо хорошо подготовиться Надеюсь, ты не витаешь в иллюзиях по поводу своих возможностей. Собеседник помотал головой, соглашаясь с мастером. Так, да слушай. Единственный шанс выжить это использовать структуру лабиринта и его обитателей. Последние войны богов были около 5 наших циклов назад. По моим расчётам, примерно через год они вновь должны сойтись в противостоянии. Но через год придёт время нашего турнира. Ха, именно мой мальчик. По окончании нашего турнира и начнётся состязание богов. Помнишь бабочек, летящих с неба? Это и есть сигнал о начале. Ты отправишься на местный турнир со всеми, а когда он закончится, останешься здесь и сразишься за право быть равным с богом. Это ли не честь? Я как раз хотел поговорить с тобой. У меня нет желания убивать сограждан. Я знаю, перебил оппонент Мастер. Убивать их не потребуется. Спрячешься в катакомбах и понаблюдаешь, а они сами друг дружку перебьют. А последний с последним тебе придётся сразиться. Никуда не денешься. А может и не придётся. Кто знает? Через год та же система Одноглазый утирал слёзы с лица. Молодой воин замер в почтительном ожидании, опустив глаза в пол. Он никогда раньше не замечал за наставником подобного открытого проявления слабостей. Наконец, мастер резко выдохнул и сказал. «Более достойного воина, чем ты, я не знаю. И на своем веку не встречал. Ты мне как сын!» «Я постараюсь вернуться», – зазвучал возмужалый голос. «Я не знаю. и сделаю всё, чтобы тебе не было стыдно за меня. Не сомневаюсь. С теплотой произнёс провожающий сына на войну отец. Всё собрал. Да, тяжеловат мешочек получился, но лишнего нет. Боец внутренне проверил упакованные артефакты, кое-как за длительную историю исследований мастёр отыскал в лабиринте высбытке и утвердительно кивнул. За последний год наставник познакомил его с довольно внушительным количеством приспособлений и тщательно объяснил назначение каждого предмета. С их помощью будет намного легче. Все снаряжение было не раз опробовано на подземных куклах, а боевые навыки надежно закреплены. Теперь искушенный и заматеревший в противостояниях с нечистью, воин готовился сдавать экзамен. Сдать его можно только на отлично. Других оценок в данной ситуации не существует. Приёмная комиссия в случае неудачи запросто отправит дилетанта к праотцам. Обняв на прощание родного человека и закинув баул за спину, идущий на смерть, покинул колыбели развития и отправился на сборный пункт. Вскоре отряд разведчиков уже топал по лесу. в направлении ристалища. Все как на подбор, мощные, загорелые и с оружием. По дороге ребята балагурили, кто-то шутил, но это было напускное. Несколько раз приставали к нашему герою, десь, что у того в рюкзаке? Запасы на год вперёд. Навыученный боец отшучивался, где правилами не запрещено, можно хоть полдома с собой унести. Исподволь смертники косились друг на друга. Все понимали: обратная дорога для них закрыта. Подготовка у всех практически на одном уровне. Сверстники занимались постижением воинского искусства вместе. Кто в итоге вернётся, предугадать невозможно. Незаметно наступил момент истины. Перед входом в пасть ненасытного великана наш добрый молодец достал из-за пазухи браслет и надел на руку. Затем, без лишних слов, ибо все говорливые к тому времени давно замолчали, гладиаторы растеклись по крепостным укромным уголкам, дабы собраться с духом и в бой. В атаку! Для нашего героя следующие 3 дня прошли в активном ожидании. Как только он избавился от свидетелей, то сразу открыл первый попавшийся проём и нырнул в засаду. Там он, следуя намеченному плану, облачился в специальную экипировку, не горит и не нервничает, напялил на голову анатомический колпак, который после нажатия на маковку плавно обнял голову до основания плеч. и направился к хвостатому приятелю, отдохнуть на озере, пока на поверхности льётся кровь. Время от времени боец бродил по лабиринту, как по родному дому, спал, ел, не забывая при этом периодически осуществлять разведку. С разных точек опытный охотник наблюдал за периметром. По истечении же третьего дня, не обнаружив в развалинах замка видимых признаков жизни, Он решил таки покинуть укрытие. Пора осмотреться. товарищей, лежащие повсеместно и в разных позах, подтвердили версию об окончании турнира. Оставалось только край муха, уловив едва заметный шорох, наш герой резко сманеврировал и приготовился к отражению атаки. В следующий момент, откуда-то сверху полетел огромный булыжник, угодив именно туда, где боец только что стоял. Через несколько минут противники уже смотрели друг на друга. Один в крови, уставший, голодный и изнывающий от жажды, другой сытый, спокойный и умытый. "Здорово", миролюбиво произнёс сытый. Но вместо ответного приветствия оппонент со свирепым, перекошенным от напряжения лицом яростно набросился на противника. Без шансов. Спустя пару мгновений он был разоружён и валялся на камнях тихонечко постанывая. Давай, добивай, чего ждёшь? Я не намерен тебя убивать, произнёс миротворец. Несколько поостыв, товарищ по несчастью поднялся с сил на камушек и уставился на собеседника. Тогда нам обоим крышка, так выправила. «Может, и так», – невозмутимо сказал о спокойствии. «Давай ты меня выслушаешь, а потом решим, что делать». Через двадцать минут. Закадычные враги сидели рядышком на камнях и беседовали о насущном. «Рассветало». Новоявленный смотритель лабиринта между делом проявил неслыханную щедрость, напоил, накормил однополчанина, прихваченный с собой для этой цели провизией, и, обождав, пока тот достигнет нужной кондиции, спросил, «Ну как, идешь со мной?» «Выходит, или пан, или пропал. Вернее, ты-то вон сколько знаешь и умеешь». А я стал бы до первой серьёзной стычки как драться с твоими богами, дубиной, что ли? Не переживай, найдётся чем. Бритоголовый чумазый парень, сверкнув очими вот близких восходящей звезды, недоверчиво поглядел на соратника и пожал плечами. Значит, и нового варианта нет. Вот вид хозяин положением отрицательно покачал головой, поднялся с валуна, затем жестом позвал соплеменника за собой и зашагал в неизвестном направлении. Новоявленный адъютант послушно встал и поплёлся следом. Ближайший более-менее безопасный вход в катакомбы расход... располагался в паре сотен метров. Соваться с напарником, а бы куда не имело смысла, для того риск слишком велик. пап выкнуться придётся сперва. Э, задумки уже были, ведь такой поворот заранее принимался в расчёт предусмотрительным бойцом. Таким образом, попутно заботливый командир мысленно проверял и утверждал тактический план по экспресс-подготовке товарища с учётом его возможностей. Во время очередного спуска с каменной полуразрушенной кручи Провадник решил было начать инструктаж и собирался уже что-то сказать, как вдруг получил сильный удар в спину и полетел вперёд. Копье, зацепившись за каменную ограду, тут же выскочило из рук. Сгруппироваться воин всё-таки успел, и сделав пару кувырков, развернулся, готовясь к рукопашной. Тем временем его попутчик поднял трофейное копье и со звериным оскалом на лице произнёс: в живых останется только один. Таков закон, и не тебе его менять. После чего двинул в наступление. Огонь во вражеских глазах недвусмысленно намекал: "Я намерен оставить за собой последнее слово и не отступлю". Сделав один шаг, соперник приосанился в изготовке, намечая первый выпад новым инструментом. Но Откуда ни возьмись, у него за спиной стремительно возник мужской силуэт, и спустя секунду агрессор рухнул с разбитой головой. А следом юморной низкий голос пророкотал: "Чего-то в этом роде я и ожидал. Мои ошибки повторяешь". Вскоре родственники уже крепко обнимались. "Как ты здесь ощутился?", вопрошал сын. "Как раз я мог такое представление пропустить." Одноглазый потрепал подопечного по нерадивой голове и добавил: "Тебе не стал говорить, хотел сюрприз сделать. Получилось у тебя. Спасибо, но убивать его не стоило." Миротворец покосился на организующее тело предателя. "Он мог бы, он тебе не помощник," отрезал старый мастер, затем поучительно продолжил: Хорошо, что сразу себя показал. А если бы в бою возразить было нечего. Собеседник согласно кивнул и вымолвил: "Ты прав. Лучше в одиночку. А сейчас уходи быстрее, скоро такое начнётся". "Ишь ты", мастер усмехнулся. "Значит, я в напарнике не подхожу, хорошей не вышел". "Зачем ты так? Но это опасно". «Мне ли не знать?» Улыбаясь, пробосил одноглазый и подытожил. «Я пойду с тобой. Не хочу оставаться в стороне. Да и свое пожил, а тебе мои навыки пригодятся. Обещаю, обузой не буду и вперед не полезу. Понимаю сам». Отговаривать старого солдата молодой не стал. Тот был прав на сто процентов. «О таком напарнике можно только мечтать».